Глава 2 Весь день 2 февраля я с увлечением работал в своем кабинете, сперва над Гранками, восьмого тома сочинений Блока, потом «Отдых есть перемена работы» над материалами восьмого тома сочинений Салтыкова. Часов в 9 вечера, довольный проведенным днем, закончил я работу, чтобы за стаканом чая в тихом уюте отпраздновать вдвоем с ВН «Общий наш юбилей». В это время пришли гости. Престарелый писатель Вячеслав Шишков с молодой женой на пять минут по какому-то бытовому делу. Они уже собирались уходить, когда я сказал, «Хоть вы и торопитесь домой, а придется вам остаться, когда вы узнаете, какой у нас с ВН сегодня день». И, переглянувшись с ВН, рассказал им полушутя о двойном нашем юбилее. Гости ахнули. Им, молодоженам, Показались чуть ли не невероятными 30 лет нашей семейной жизни, да и 30 лет литературной работы – тоже впечатляющее число. Сели мы вокруг самовара и бутылки вина, чокнулись и уютно провели этот юбилейный вечер. Вячеслав Шишков, между прочим, спросил, почему мы этот наш юбилей держали в секрете от друзей и знакомых, надо где было устроить широкое и многолюдное чествование. А вот погодите, сказал я, чествование еще может состояться. Уйдете вы домой, ляжем мы спать, а тут как раз и явится тетка с поздравлениями. Теткой прозвали мы в небольшом писательском кругу ГПУ, а поводом к этому послужили две строчки из поэмы «Комсомолия» замечательного поэта земли русской Безыменского. «Комсомол – он мой папаша, ВКП – моя мамаша». Этот запоминающийся дистих, без ведома автора, очаровательно пародирующий пародию Глеба Успенского, который был моим папашей, который был моим мамашей, как-то к случаю позволил мне сказать, что хотя не у каждого из нас есть трехбуквенная мамаша, но зато у каждого имеется трехбуквенная тетка ГПУ. Еще Фамусов о ней знал, грозя сослать дочь в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. «Визита этой тетки я не удостаивался с 1919 года, но за последние ночи она усиленно навещала моих близких и далеких знакомых. В конце января арестован был упомянутый выше Д. М. Пинес, к большому ущербу для издания томов прозы Блока и библиографии о нем. Были взяты и кроме него два-три знакомых, все бывшие эсеры, правые и левые». Но тогда же арестованы были в царском селе и еще знакомые, не имевшие никакого отношения к политическим партиям. Один из них Г. М. Катлеров, библиотекарь Академии наук, милый человек и любитель-шахматист, нередко заходивший ко мне сыграть в шахматы партию другую. Второй писатель А. Д. Скалдин, автор острого романа Странствие и приключения Никодима Старшего. Последний раз был у меня года два тому назад. Я не поверил своим ушам, когда вскоре узнал, уже в апартаментах тетеньки, что оба они арестованы за принадлежность к моему кружку. И хотя никакого кружка не было, обоих их сослали в алма -Ату. Но все это еще впереди. На слова мои Вячеслав Шишков рассмеялся и сказал, что таких совпадений в жизни не бывает. Если даже и допустить, что тетенька нанесет вам визит, чему я не верю, то уж сегодняшнюю ночь вы будете, во всяком случае, спать спокойно. Такое юбилейное совпадение слишком невероятно. Его не встретишь даже в плохом романе неумелого автора. Жизнь умнее. «Дорогой мой, она смелее», — ответил я. «Литература — жизнь, но жизнь не литература. Далее смотри первые строки этой части. То, что я сказал тогда...» Я записал теперь. Около полуночи мы проводили гостей, посидели и поговорили еще немного, а в половине первого я потушил у себя в кабинете электричество и собрался было заснуть. В это время в саду раздался лай Сулхана, чудесный друг дома, дворянин Гордон. Потом топот многочисленных ног по лестнице, потом стук в дверь. Стало смешно, хотя я только что и отстаивал жизнь против литературы, Но сказать по правде, никак не думал, что окажусь таким блестящим пророком и что тетка явится с поздравлениями именно в эту ночь».